Жизнь алкоголика полна сюрпризов и приключений. Зачастую они негативные, когда тебе рассказывают, что ты вытворял, иногда условно негативные, когда произошло что-то плохое, но закончилось на удивление удачно. У многих такие сюрпризы заканчивались неизлечимыми болезнями или тюрьмой. Когда человек наконец понимает, к чему довела бутылка, но изредка, как говорится, и палка стреляет. Так же произошло и с Людой. Она помнила, как пила с гражданским мужем водку, запомнила, как открывали седьмую бутылку, затем он уснул прямо за столом, а она продолжила пить. И пила до тех пор, пока не оказалась в серебряном бару. Изредка трезвела, видела окружающий мир и думала, что сошла с ума. Шла в магазин и брала новую порцию. Видимо, алкоголь её и защитил от диких. От Людмилы за километр разила спиртным духом. Однажды утром 7 сентября Фёдорович Бестуков заглянул в комнату к Томе и Костику. "Эй, лебеди", сказал он. "Лютку не видели? А тебя стучаться не учили?" Взъелась на него фельдшер. "Или ты среди волков вырос?" "Лютку видели?" с нажимом повторил старик. "Не видели", ответил Костя. "Завтракали и ужины лежители лагеря все вместе. Только обедали кто и когда придётся?" За утренним столом Людмила не появилась. Её нигде нет, сказал Борис. Его вместе с братом отправили на поиски, когда Фёдорович сообщил Петру Валерьевичу о пропаже одного из жителей. И следов похищения мы не нашли, добавил Жора. Она просто ушла. Через калитку, перебил старший брат. Она была не закрыта. Пётр Валерьевич почесал подбородок, с которого пропали складки кожи. Как появится, сразу ко мне, приказал он. Будем проводить разъяснительные работы. Бывшая спецназовца отправилась с поваром пострелять и набраться опыта, а посуду после завтрака пришлось мыть Костику. Правда, на помощь пришла Тамара. Бандит привесил чёрно-белую мишень между ветвей дерева, начертил ногой на земле условную линию. Всё на хрен понял, на всякий случай спросил спецназовец. Всё. Кивнул Повер. Он поднял пистолет и зажмурив левый глаз, попытался совместить мушку и задний целик. Ромул, единственный из мужчин, кто получил пистолет вместо автомата. Ты стрелять-то на хрен будешь? Бандит пошевелил ногой, опавший листья, ожидая грохот выстрела. Там кто-то идёт. Ромул опустил пистолет и указал чуть вправо, в сторону от ворот. Бандит приподнял брови, посмотрел на Повера а затем и сам услышал шаркающие шаги и брамотания. При других постапокалиптических обстоятельствах можно было бы подумать, что мимо лагеря выживших бредет зомби. Калитка вздрогнула, когда по ней долбанули. «Закрывай щеки, блин!» донесся голос Людмилы. Она прошаркала к воротам и толкнула их. Грюкнул о скобы засов. Бандит быстрым шагом прошел калитки повернул ручку и открыл дверь. Людмила не сразу сообразила, что её впускают. Сова, открывай, медведь пришёл. Ещё раз с размаха далбанула ногой по воротам. Иди сюда, медведь. Поманил пальцем бандит. Людмила выглядела ужасно. Новенькие джинсы, взятые ею в попутном магазине, были уже в пыли и грязи. Весенняя куртка на рукаве порвана. Кроссовки как кошки в темноте, может и похожи, а при солнечном свете видно, что разные. В левой руке она держала пакет, в котором бандит без труда разглядел три бутылки. В правой Людмила сжимала полупустую чукушку коньяка. Волосы, изначально стянутые в хвостик, растрепались. Под глазами набухли синяки. Она сделала большой глоток из бутылки, по подбородку потекла струйка. Алкоголичка вытерла рукавом лицо. Затем, как ей казалось, соблазнительно улыбнулась. Привет, котик, попыталась изобразить игривую походку, но левая нога запуталась в правой. Людмила непременно бы грохнулась, не подхвати её бывший спецназовец. Он втащил её внутрь и закрыл дверь. Грюкнули бутылки. От Людмилы невыносимо смердело алкоголем, словно организм пытался через каждую пору избавиться от яда. Спасибо, котик. Люда кое-как приняла вертикальное положение в мире. Встала на цыпочки, чтобы поцеловать бандита. Спецназовец вовремя отстранился. Вот это ты готовая уже? подошёл Рому. На предохранитель поставь, скомандовал ему бандит. Ты меня хочешь, котик? Людмила попыталась изобразить на лице игривое выражение, но пьяная опухшая маска, заменившая её физиономию, оказалась неспособна к такой мимике. «Нет!» – спецназовец отошел от нее на шаг. «Ну и лежи у своей рыжей и бесстыжей бестии!» – обиженно боркнула Людмила. «А ты, красавчик, не хочешь поразвлечься?» – повернулась Кромула. Тот настолько резво оскаканул назад, словно перед ним медведиха в период течки. «Не хочу!» «Ну и дергай свой маленький писюнчик, дядочка!» На пыщена отвернулась алкоголичка. Из дома как раз вышел Адик. Он копался в Урале и ходил отмывать какую-то деталь. Через 2 дня планировался выезд, и машина должна быть в отличенном техническом состоянии. Ты, уверенной походкой направилась к нему Людмила. У меня вот что есть. Подняла пакет над головой, звякнули бутылки. В следующий миг её ноги запутались, алкоголичка рухнула на бетон перед Уралом. Бутылки грохнулись с таким звоном, словно где-то неподалёку упал колокол. Люда подняла свёрзанное лицо и посмотрела на растекающуюся по бетону лужу. В её глазах появилось столько жалости к себе и разбившихся надежд, словно она всю жизнь мечтала стать президентом. Но потом ей сказали: "Не успеете, у вас неоперабельный рак". Всё в Акроналии закончилось. Рыкнул бывший спецназовец. "Я сейчас приду", сказал Ромово. Подойдя к женщине, он схватил её за волосы как раз в тот момент, когда она принялась локать расстёкшуюся лужу, оттащил её в домик садовника, где и закрыл до вечера. Чуть позже Фёдорович принёс туда воды и ведро, но было поздно. Людмила наблевала возле выхода и завалилась спать. Во сне она обгадилась, о чём красноречиво говорила вонь в домике. В этот день впервые заступил на круглосуточный пост Жорик. Он забрался на фуру Откуда открывался хороший обзор. За прошедшее время братья натащили из оставленных частей много оружия. Поэтому на посту, помимо собственного ствола, предполагалось держать и СВД. Один раз Жора приметил движение на той стороне моста, пригляделся, дикий затаился возле одной из машин, высматривал голубя, клевавшего что-то на асфальте. Когда птица подошла ближе, дикий кинулся на неё, но не поймал. Планировалось, что во второй половине дня мужчины начнут зачистку серебряного бора от диких. Естественно, что такое мероприятие быстро не делается. Бандит предполагал, что при самом лучшем раскладе они закончат прочёсывать территорию за 3 дня, как раз к выезду. Как всегда, всё нарушил случай.